Уже поднимаясь по лестнице к центральному входу, я поняла, что совершила целый ряд стратегических ошибок. Первое: на мне джинсы. Дед терпеть не мог баб в джинсах, это знали все. И с моей стороны прийти в таком виде значит проявить неуважение. Второе: кроссовки на мне грязные. На фоне красного ковра в фойе не просто грязные, а безобразно грязные. А дед ненавидел грязную обувь. Добавьте похмельную рожу и сашку в сумке. Я глухо застонала, но упорно двигалась дальше из упрямства, а может, из тайного желания досадить деду. Отношения у нас, прямо скажем, непростые. Ритка, увидев меня, страдальчески закатила глаза. Да ты с ума сошла? Ты себя в зеркале видела? н а На хренам н е себя расстраивать. Приемная была пуста, и я устроилась в кресле рядом с Риткой. Один кивнула я в сторону заветной двери. Да, освободиться позовет. Между прочим, я тебя просила. Укоризненно начала она, но я перебила. Да не зудиты, и так тошно, тошно, передразнила Ритка. Кто настучал? Вздохнула я. Ритка подняла брови, вроде бы удивляясь моей дурости, после чего подала мне газету. Первую страницу украшала моя физиономия. Фотография могла быть и получше, х мыкнула я, но смеяться мне совсем не хотелось. Статьейка была заглавлена «Распоясавшиеся слуги народа», и в ней мне досталось по полной программе. Припомнили даже то, что я и сама забыла. Вот у людей память. Покачала я головой. И чего тут смешного? Нахмурилась Ритка. А я и не смеюсь. Оперативно сработали. Умеют, когда хотят. Дай закурить. Ты же знаешь. Дай закурить. Хуже уже не будет. Ритка протянула мне пачку сигарет и придвинула п е п е л ь н и ц у Ты что, в самом деле? – начала она, но под моим взглядом лишь покачала головой и отвернулась. Я успела докурить сигарету и еще раз пробежать глазами статью, когда услышала по переговорному устройству голос деда. Рита, она пришла? – спросил он сурово. Да, Игорь Николаевич, – пискнула Ритка. Пусть зайдет. Очень тебя прошу. начала была редко, но я махнула рукой и вошла в кабинет. Дед, как всегда, готовясь к неприятному разговору, таращился в окно. Он стоял, сунув руки в карманы и брюк, и даже не повернулся, услышав, как хлопнула дверь. Я его знала слишком хорошо и по напряженной спине, потому как н а б ы ч и в ш и с ь он смотрит вдаль, ничего не видя, поняла: он. Что называется в бешенстве. Привет, сказала я, поставила сумку Сашкой на пол, а сама устроилась в кресле, робко так, на самом краешке. Очень надеюсь, что выгляжу вполне с и р о т л и в о Газету видела? спросил он, не поворачиваясь. Ага, редко показала. Ну и что скажешь? А чего тут скажешь? Чистой воды подстава и менты в нужном месте в нужное время и журналистка весьма кстати с фотографом на пару и это в два часа ночи а у т р е ч к а м эта хрень уже в газете позудят немного и угомонятся я разглядывала свои ногти пользуясь тем что дед меня не видит тут он повернулся а я приняла покаянный вид взглянула на грязные кроссовки и поморщилась но тут как говорится Ничего не поделаешь. Значит, подстава, спросил дед печально. А мне вдруг ни с т о г о н и сего стало его жалко. Так иногда бывает, и я знать не знаю, что с этим делать. Я молча кивнула, напустив в глаза тихой грусти, и даже вздохнула. Сашка, кстати, тоже вздохнул. Должно быть, переживало за меня. Ага, з л о в и щ и кивнул дед. Значит. Ты не садилась за руль в пьяном виде, не была остановлена сотрудником ГАИ, не оказывала сопротивления, не была доставлена в отделение и не разбила там окно, запустив в него стулом. Что ты еще не сделала? Я в о з р и л а с ь на потолок, внезапно решив, что он чем-то необычайно мне интересен. Прекрати п о я с н и ч а т ь рявкнул дед, но особого впечатления на меня это не произвело. Я знала его двадцать с небольшим лет. Сначала он заменял мне отца, потом стал любовником, теперь он мой работодатель. Мне было известно до подлинно. Когда он рычит, это ничего, это можно пережить. Куда хуже лютое молчание. Дед сгреб газету со стола и сунул ее мне под нос, как будто я ее не видела. У тебя мозги есть, хоть какие-нибудь. Ты знаешь. Как для меня важно, особенно сейчас, переломный момент. Далее было совсем неинтересно. Конечно, я знала. Год назад в тяжелой борьбе дед занял это кресло и намеревался в нем состариться и, подозреваю, умереть на боевом посту, как Генсеки в старые добрые времена. Последние пару месяцев он болезненно относился к малейшей критике. В общем-то, он ее никогда не любил. А теперь зеленел лицом, лишь только какой-нибудь придурок позволял себе тявкнуть в догонку. Впрочем, придурков было не так много, и волноваться ему по большому счету не стоило. Именно это я и попыталась донести до его сознания интеллигентно и толково, но он не внял. Ты обязана думать о моем честном имени, взвился он, и судя по физиономии. Именно так и думал, я имею в виду честное имя. Признаться, это меня озадачило. Перед журналистами, любимым электоратом и еще черт знает перед кем мог бы сколько угодно в ы е ж и в а т ь с я но я-то знаю его как облупленного. Он заигрался, решила я с сожалением. Сам себе верит, ей богу, верит. Тяжко вздохнула. И сказала: "Извини, извини". Его могучая грудь тяжело вздымалась, глаза сверкали. Правда, с ы р ё в а он перешёл на зловещий шёпот, что тоже не очень хорошо, но от шёпота хоть уши не закладывает. Это всё, что ты можешь мне сказать. Да ты хоть понимаешь? Он вновь повысил голос, а я неожиданно для себя сказала. Пошёл ты к чёрту! И почувствовала облегчение. Именно это мне уже давно хотелось сказать. Дед замер с приоткрытым ртом, д ё р н у л седой головой, а потом сцепил челюсти так, что его зубы просто обязаны были раскрошиться. Я поднялась и направилась к двери, решив, что самое время убраться во с в о я с и Ближе к вечеру дед придёт в себя. И мы славненько порыдаем на груди друг друга, простим обоюдные грехи и заживем по-прежнему ладненько и складненько. В два шага он догнал меня, схватил за плечо и с размаха влепил пощечину. Сашка отчаянно з а в я ж а л и, выскочив из сумки, попробовал ухватить обидчика за ногу. Здорово, присвистнула я, как только смогла прийти в себя. Дед стоял бледный до синевы, гнев в его глазах уже потух. Теперь в них осталась одна растерянность. Должно быть, он был потрясен не меньше меня. Сказать п о ч е с т и не ожидала я от старого друга такой прыти. Еще минуту назад могла бы руку на отсечение предложить, что он никогда ни при каких обстоятельствах и так далее. А вот гляди ты, в этом мире все меняется. И с руками следует быть поосторожнее во всех смыслах. Сашка все еще метался возле его ног. Я было испугалась, как бы дед в сердцах не пнул з в е р ё н ы ш а но он похоже вовсе ничего вокруг не замечал. Подхватив Сашку на руки, я вышла из кабинета громко хлопнув дверью. Ну что? спросила Ритка и с п у г а н н о Дай листок бумаги и авторучку. Зачем? Дай! – рыкнула я. Ритка испуганно пододвинула бумагу и ручку, но все-таки спросила, потому что по природе была чудовищно любопытной. Что это? р о ж а у тебя такая багровая. Допекут, пойдешь пятнами. А почему только с одной стороны? Не сбивай смыслей, попросила я, а она заревела. Он что? Тебя ударил? Не может быть! Из-за паршивой статейки? Я размашисто вывела на листке. Прошу освободить меня от всех прав и обязанностей с любовью и благодарностью. Расписалась и поставила число. Привет, кивнула я Ритке. И в ближайшие три дня не вздумай мне звонить. На сей раз дверью я не хлопала. прикрыла ее осторожно и огляделась по коридору сновали люди и всем было до меня дело одни улыбались другие взирали серьезно но обходили стороной точно я покинула не кабинет деда а тифозный барак вот уроды сказала я Сашке и он согласно кивнул п ё с все еще дрожал от возбуждения и я признаться тоже от того и направилась в бар на втором этаже Горячительных напитков здесь не подавали, но мне сейчас и стакан воды пойдет на пользу. В баре человек пять пили кофе. При моем появлении все разом повернулись, затем точно по сигналу отвели в взгляд. Я подошла к стойке, взгромоздилась на высокий табурет, пристроив сашку рядом. Сумки ему не сиделось, пришлось шикнуть. Он затих, а бармен... взглянул осуждающе. Здоровый парень с румяной рожей в белоснежной рубашке и фронтоватой бабочке, наверняка с чувством самоуважения. Пади друзьям рассказывает, как с местной властью каждый день з а п р о с т о прислушивается к разговорам, в душе всех презирает и боится. Хороший парень. Очень захотелось поскандалить, но я напомнила себе, что являюсь доверенным лицом деда. То есть являлось даже недоверенным лицом. Черт, как же это звучит! Ах, ну да, помощник по связям с общественностью. Я в каком-то смысле его лицо. Тут он прав. а с к а н д а л и т ь этому лицу ни к чему. Налей водки, вежливо попросила я. Не держим, торопливо ответил бармен и даже не без испуга шарахнулся от меня. Добрось, да сказала я с улыбкой. Вот в том шкафчике всегда стоит бутылка. Давай шевелись. Вы же знаете правила, ответил он гневно, а я заорала: Да пошел ты, урод! За моей спиной задвигались стулья. Кто-то хлопнул дверью. Я ухватила парня за белоснежную рубашку и гаркнула: Ты что, оглох, придурок? Меня же уволят. обелевшими губами шипнул он. Я отпустила рубашку и похлопала его по груди. Извини, нервы ни не к черту. Тяжелый день. Прошу прощения, господа. Расклонилась я, радуясь, что доставила людям удовольствие, и поспешно покинула бар. В коридоре меня догнал парень из охраны. Ольга Сергеевна, сказал он вежливо, Лев Иванович. просил вас зайти. Времени нет, хмыкнула я. Дело срочное. Сожалею, перебила я весело. Я здесь больше не работаю.